Благословенное вино в бутылке мерзлой Для поэта на стол-то час принесено. Оно сверкает и покренный, Оно своей игрой и пеной Подобием того всего меня пленяло. За него последний бедный леп, Бывало давал я, помните, друзья».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 Поедем, сделай одолжение. Ну что ж, эх, согласен, как ты мил. При всех словах он осушил стакан соседке приношения, Потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок,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 Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что это и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.